способы выражения враждебности различаются в зависимости от структуры личности. Тот тип, основополагающая потребность которого казаться совершенным, стремится терзать и причинять боль другим людям своим моральным или интеллектуальным превосходством и своей непогрешимостью. Специфический мазохистский способ выражения враждебности заключается в страдании, беспомощности, демонстрации принесенных жертв, или понесенного ущерба. Человек буквально разваливается на куски. Антропологам известно такое явление, как самоубийство на пороге дома обидчика. Враждебность может проявляться также в жестоких фантазиях, воображаемых унижениях, которые он хотел бы обрушить на головы людей, нанесших, по его мнению, ему оскорбления. Враждебность человека мазохистского типа не является только защитной. Она часто носит садистский характер. Человек проявляет садизм, получая удовлетворение от своей власти, делать других беспомощными или заставлять их страдать. Садистский импульс проистекает из мстительности слабого и притесняемого индивида, раба, который жаждет почувствовать, что он тоже может заставить других людей исполнять свои желания, склониться под гнетом той боли, которую он им причиняет. Человек мазохистского типа – В своей базальной структуре обладает всеми предпосылками, которые способствуют развитию садистских наклонностей в определенном выше смысле. Он слаб, унижен и угнетен или считает себя таковым и в глубине души возлагает на других ответственность за свои страдания. Здесь имеет место небольшое теоретическое расхождение. Фрейд всегда постулировал взаимосвязь между садистскими и мазохистскими наклонностями. Первоначально он рассматривал мазохизм как обращенный внутрь садизм, утверждая таким образом, что первичное удовлетворение заключается в причинении страдания другим, и что лишь вторичным образом данный импульс может быть обращен на самого себя. Более поздняя точка зрения Фрейда на мазохизм по сути не противоречит этому убеждению, ибо если мазохизм рассматривается как слияние сексуального и деструктивного влечений — Его клинические проявления, а это и есть то, что нас здесь интересует, остаются обращением садистских импульсов вместо внешнего мира на самого себя. Однако в новой теории умозрительно отстаивается и возможность того, что мазохизм, тем не менее, имеет более раннее происхождение, чем садизм, первичный мазохизм не соглашаясь с теоретическим обоснованием этого последнего предположения, я все же согласна с ним с клинической точки зрения. Базальная мазохистская структура — плодородная почва для садистских наклонностей. Однако я бы не спешила с обобщениями, поскольку садистские наклонности отнюдь не характерны для одного лишь мазохистского типа. Они могут развиться у любого индивида, который слаб и угнетен, В том числе по причинам отличным от невротических. Разумеется, само по себе избегание трудностей не является мазохистским. Специфические мазохистские элементы обнаруживаются в том, что именно индивид воспринимает как затруднение и, в частности, в выбираемых им путях ухода от проблем. Вследствие навязчивой скромности и зависимости со всеми вытекающими последствиями, кротовые кочки часто кажутся ему горами, особенно когда он собирается сделать что-либо для себя или сталкивается лицом к лицу с ответственностью и риском. Некоторые типы могут просто избегать любого усилия и реагируют, например, смертельной усталостью на одну лишь перспективу большего, чем обычное усилие, будь то рождественские закупки или переезд. Типичной реакцией человека мазохистского типа на трудности является немедленный отклик «я не могу», иногда облеченный форму страха, что необходимое усилие причинит ему вред.